Внуки Каина. В этой комнате, похожей на поношенную шляпу, ходят звери, пол в прихожей их когтями исцарапан. Их дыханием пропитались занавески и обои, потому-то в здешних книгах нет ни истин, ни героев. В этой комнате, где ветры спят в обнимку с журавлями, Из коричневого фетра кем-то вырезано пламя, И в прореху сон предвечных проникает неоткуда. А войти сюда беспечность, а уйти совсем нетрудно. Только мало кто уходит, в этой комнате утешно, Здесь бесшумно звери ходят, и зрачки у них кромешны. И поэтому вино здесь... Не кончается под утро, и гостям щекочет ноздри Запах лотоса и пудры. В этой комнате, где сине под обвисшими полями, Большеротая эльфиня с кирианскими глазами Потеряла черный гребень, это звери виноваты. От того ли в здешнем хлебе этот кислый вкус утраты? В этой комнате из Фетра все, что прежде было камень, Гости бродят по паркету Между влажными клыками, Как погашенные свечи, Языки у них шаршавы, И становится на плечи Темнота в лицо дыша им. В этой комнате посуда гибнет как-то непреложно, А суснувшими под утро, Звери очень осторожны, их глаза из тьмы, как звезды, их усы ласкают кожу, здесь «люблю» звучит, как воздух. Только жить никто не может в этой комнате. Мы веру приняли от них, и вера их жива. Строка седьмая, пятый стих, четвертая глава. Одним причастие дано, другим — огонь письма, Мы, как горячее зерно, стекаем в закрома. Египет, Вавилон и Рим, священство и порок, Их храмы строили цари, а наш устроил Бог. Одни вкусили мед побед, другие терпкий терн. Благодарю тебя, мой свет, за то, что я не мертв за то, что в славе и в вине я с жаждущими вровнь, за то, что сызмала во мне течет такая кровь, за то, что Богу я сродни по праву естества, мы веру приняли от них, и вера их жива. Когда весь мир, сойдя с ума, вертясь под брошенной монетой, ворвался в сумасшедший март, На небеса взошла комета, Взошла сквозь сеть астральных карт, Затмив размывы млечной каши, Как хохотал безумец Март Во весь размах небесной чаши, Как бил в стошкурый барабан, Как ликовал, срываясь с крыши И обдавая луч пуант С оленьем под колесной жижи сам господин великий пыл хватал за борода упрямых мелькнув сквозь стробоскоп толпы худым лицом прекрасной дамы и всех захлестывал азарт нещадно смешивая ритмы крушил стекло безумец март комета двигалась к зениту из северных сказок Король был хром, возничий пьян. Герольт косный язык. «Прошу добром, она моя!» И дергался кадык. «Приду с полком, возьму на щит, обещана — отдай!» Король был хром, но знаменит, Серьезный государь. Отец молчал, народ роптал, Дочурка терла глаз. Герольд скучал, возничий спал, Прошу в последний раз, добром приду, возьму на щит. Отец махнул рукой. Приду, приду, зачем кричит? Гасите факелы, открой ворота шире ближним. Троль, всего лишь троль. Иди, иди, скажи ему, Герольд. Иди, скажи ему, изволь, приди и не забудь про соль. А нет, и так съедим. По Баянову стиху, на коричневом меху, Заварив чаек тархун, тужит государь. То щекот гоняет мух, от вина коричный дух. Ах, уходил ты, мя пастух, пей да покемарь. Ох, милой, не говори, чрево сохло изнутри, Хоть бы сон меня сморил, надоть приберет. Други-слуги вор да тать, Не с кем чарку опростать, Сам да ты, да Божья мать, Колдна и шафот. Да к ближних псов до да злых старух Всяк лукав до да сердцем сух, Верно, зол я, брат, пастух, жались, что змея, Губишь, что январский волк, Сколь я любых поизвел, Ох, и зол я, брат, ох, зол, Я те не судья. Верой слеп, душою пуст, Сколь не грел молитвой уст, А в ушах-то костный хруст До колесной вой, До скрипения адских крыл, Будто сам себя забыл. Только ты мне, брат, и мил Верно, я ж чужой. Я возьму тебя в руки тепло, Как забытую в книгах тетрадь, Ученически тонкую, В рыжей бумажной обложке. Ты взбегала по лестницам, Трогала стекла ладошкой. Мне хотелось бы это, и это, И это хотелось бы взять. Ты умела так искренне, Так замечательно врать, А потом улыбаться и прятаться В кто меня знает. А кровать была узкая, жесткая, В общем, дрянная. Ты, похоже, мой зайчик, Похожа на эту кровать. Почему же никто из нас, ну, совершенно никто не хотел воевать? Только фыркать да ежиться, жить-то все хуже и хуже. Мы стреляли глазами, а где-то стреляли из ружей. Экий славный кабанчик, фу, хват, не мешай свежевать. Наохотились досата, нынче хоть всю королевскую рать, приведи, город пуст. Прислонись к проржевевшим воротам и постой, посмотри, как выходит из марева-маршева мроты. Он уже не проснется. Разбился, скорлупок и то не собрать. У одних геморрой, у других не хватает ребра или печени. Тучности нильского ила не хватает нам всем. Но малина растет на могилах, и какая малина! Нам хватит на все вечера. Он разбился во сне. Что ж, во сне веселее умирать В наш придуманный мир, В наше вечное июльское утро. Хроноспес, он пробрался, подполз И лизнул мои черные кудри И осыпал их сереньким пеплом чужого костра. Подними же лицо свое, веришь, как будто вчера. Мы расстались. Вечерний путь блестит обметенной поземкой тротуар. Еще чуть-чуть, и мы станцуем под биение гитар слепой ноябрь. Слепой ноябрь плывет под розовым фонарным пузырем сквозь черный табор, где мы танцуем наше таинство вдвоем. В немой сезон в немой сезон, как в ноги катится по наледи луна вечерний зонг вот между пальцами уходит тишина заковш огней а там за ней без очертаний без теней и без любви мой вечный змей Поет колени серой зеленью обвив, а мы плывем. А мы вращаемся каретным колесом Всегда вдвоем. То по себе, то по булыжнику несем Вечерний путь, слепой ноябрь. Мне севера снег, что песок синая. Плыви, мой ковчег, без меня. Я знаю, ты ждал мгновения смены стражи, Но ждал напрасно, я слеп от жажды. В моих глазах не живет отвага, в них есть огонь, но иссякла влага. А там, в тени узловатых кряжей, еще никто не смеялся дважды. А мне так часто ломали шею, что я привык, я чужак, пришелец, в любом краю и в любые эры. Везде лишь двое нас, я и вера. И все, что есть у меня, лишь право Стоять последнему переправы, Следить за взмахами длинных весел И верить, ты бы меня не бросил. Сквозь туман сполошный огонь, Шапочка с макушечки в грязь, Роднинские все двуконь, Ой, не припозднится б нам, князь, Колокол натужно зудит. Снял шелом, до да родин и лыс. Погодишо, погоди, шо, погоди, выждем, шоп там перепились. И не Варнак, жди-кость качета на зарю. Так-то оно, князюшка, так, да боюсь, людишек побьют. Схороняться чай не впервой, а не то других навезу. Край-то мой. Твой, князюшка, твой, то пущай на мутят бузу. Тут и мы, руби, не жалей, То-то уж потешимся, раб. Важно, слез с коня, повелел. Все, дружине спать до утра. Степь пуста, и нивы пусты. Сыпано зернов закрома, Треплет в воздух волчьи хвосты, Покрывает прах шелома. Острый меч, стрела до петля, Кречетом ударить на взлет. Позади нога и земля, Впереди что бог не спошлет. Между скул щербатый оскал, На руке ременная плеть. Прав Дубай, штабор немал. Зря ты зря приперся, медведь. Жеребец седой от луны заходил, Задергал башкой. Пир-то наш, и мы плесуны. Ну, братаня, бог над тобой! не спят, все божие спит, Звезды съел клубастый туман, Сорок сотен конских копыт И завыл степной барабан. Княже, прочь, нас ешь меня тать, Завизжал, затряс железьем, Кабанаселком не мать, А не худо вздеть на копье. Степь пуста, сам сусличий свист, Крыт ковылью царь чернозем, Лоб кургана крут и бугрист, Золотится края коем. Не сельца наверст окрест, Разнотравье смыло поля, На кургане сломанный крест, Не чужая стал быть земля. Я падал, как вскрик потерявшейся птицы, и сердце катилось по влажным страницам, и листья сминались, и рвалась бумага, и пропасть казалась не глубже оврага. Я падал с синкопами в клавиш, на быстрые, острые буквы заглавий потерянных, сумрачных, невероятных, вспухали в глазах разноцветные пятна. Я падал сквозь хруст растопыренных пальцев, Сквозь когти решеток, все ближе, все дальше. Стеклом витража в измеренье чужое, Где нет ни тебя, ни мечты, ни покоя, В холодный мираж рукотворной пустыни, Где пахнет железом, щитой и полынью. И ангел мой, он не сводил с меня взгляда, Чтоб не был я счастлив и правильно падал. Внуки Каина Не встречать, не венчать, не просить, Не ползти, отставая по следу, Верность слишком непрочная нить, Чтоб стреножить нас после рассвета. Опрокинутый на землю Мертвый сторож у входа в пещеру Кто же знал, что захочется нам отстоять нашу робкую веру, Сеть обрядности слишком тускла, чтобы остаться свободной от фальши, за навесь кисией зеркала внуки каина движутся дальше, прозревая священный покой и храня опаленную метку? Мы растем, как трава над рекой, Как кувшинки подывовой веткой? Нам никто не желает добра, но и тронуть никто не посмеет. Мы приходим из позавчера за твоей головой, Соломея. Нас рисуют на черных щитах и чеканет на рыжих монетах. Мимо храмов и желтого льда, из вечернего тусклого света внуки Каина, смутная речь и тигриные жесткие скулы Над буграми сутулиных плеч, Не дающие тени фигуры, Им никто не предложит ночлег, Но никто не заступит дороги, Лишь глядят из-под каменных век Темнолицы и местные боги На жестокие впадины щек, На гранитные плахи ладоней. Не хрустит под ногами песок Не храпят взбудораженно кони, и десятки встревоженных рук Ищут гладкие шейки прикладов, и, привычно скрывая испуг, Рыщет стража запретного сада, а глазницы великих слепых Напрягаются чутко и остро, но сминает колеса судьбы Их поволчья неслышная поступь. И ни жалость, ни зависть, ни страх Не прервут беспощадного бега. Гаснет пламя ночного костра, Мерно сыплются звездочки снега. Что ж, нам с ними ночлег не делить И не ждать их у черных оврагов. Но когда им захочется пить, Кто из нас не протянет им флягу?